Глава двадцать третья. Дождь обрушил на гору столько воды, что гора, кажется, стала рыхлой. В досточные трубы по всему периметру курорта энергично изрыгали воду, а потоки с горных вершин прорыли полные до краев канавы. Утро выдалось мурым. Компания под музыку, которую попеременно оставили Лили и Арман, убивала время в столовой, болтая или играя в предложенные эксхеллом игры. Звучали «We лайк like a crown» Ребекки Кэрри против СЛТ Сюзанны, «All flowers in time band towards the sun» Лорен Алдабра Янза Кларка против «The Hustle» Ван МакКоэ, «The Boy Who Wouldn't Hoekorn» группа «The Broken Sokol Breakdown Bluegrass Band» против «Yeti Set Go» группа Polyrhythmics. И с каждым часом список, представленный соперниками, становился все длиннее, и за каждого кандидата можно было проголосовать отдельно. Когда плейлист Армана стал брать верх, релиз заявила, что им всем медведь на ухо наступил, капитулировала, оставив своему оппоненту монополию на стереоколонке и вдалилась на диванчик у окна, чтобы созерцать потоп. В воздухе витал аромат горячего теста и копченого окорока. Пола тем временем готовил деревянные подставки для домашней пиццы. В это воскресенье Его держался в тени, наблюдая за происходящим. Эксхел в одной из своих бесформенных футболок с непроизносимым названием «Металл-группы» раздражался, когда остальные не слушали его излишне длинные объяснения правил игры. Мерлен, как всегда, молча сосал свои лакричные палочки, тик и так не закрывали рта. Это смахивало на лагерею второй степени. Джина молча играла в шахматы со стариной Максом, но смеялась над довольно редкими удачными шутками двух остряков. Как обычно, не было видно ни Людовика, ни АЭС, ни остальных их трех сторожилов Макс, правда, отметил, что в такую погоду, сидя у себя в квартире, Филипп Депрежан, должно быть, приклеился к очередному кроссворду, а Дель в пятый или десятый раз собирает свой очередной убогий пейзажный пазл. Что касается остальных, то у Югу не было никакой дополнительной информации. Он уже подумывал, что следовал бы побольше узнать об аэс а особенно о Людовике. У парня взгляд, как у ящерицы. В тех редких случаях, когда их взоры пересекались, и Людовик молча, холодно смотрел на него, его становилось не по себе. Быть невежливым и грубым — одно, а быть асоциальным отшельником — совсем другое. Например, подозревать своих коллег в том, что они преступники. Одного из них? Да, это возможно. Он чувствовал, что у него вот-вот поедет крыша, надо успокоиться. Он не пробыл здесь и двух недель, а уже собирается настучать на кого-то в полицию, мотивируя тем, что место тут какое-то странное, и люди здесь слишком часто пропадают или кончают жизнь самоубийством. К тому же я сам перепроверил и пришел к выводу, такие цифры нормальный показатель для горнолыжного курорта. Это перевалочный пункт. Здесь меняются люди, проживается жизнь, бывают не только счастливые моменты, но и боль, трагедии, душевный кризис. Если за зиму здесь проходит по две-три тысячи человек, Легко себе представить, что процент несчастных случаев может быть достаточно высоким. Каким он будет в городке с населением в три тысячи душ, занимающихся разными видами деятельности? Юго отдавал себе отчет в собственных бзиках. Следует сдерживать себя и не зацикливаться, иначе он точно увидит только то, что соответствует его фантазиям. В обеденный перерыв он отправился в тренажерный зал на материнском корабле неподалеку от аквариума. Но даже как следует выложившись и приняв обязательный горячий душ, он не почувствовал, что пришел в себя. Им нужно было выйти на воздух. Дождь ослабел, а к вечеру и полностью прекратился. Увидев Лили, которая читала, примостившись на диванчике в столовой, он подумал, что хорошо бы пригласить девушку прогуляться, чтобы узнать ее впечатление. Джина исчезла, вероятно, вернулась в квартиру. — Хочу пройтись. Составишь компанию? — На улицу. Там будет жуткая грязь. Я хожу кругами, мне нужно подышать. Она что-то проворчала, не выразив согласия. — Давай пойдем. — Растряси жирок, — настаивал Юго. Лили прищурилась. — Я пока плохо тебя знаю, но шестое чувство мне подсказывает, что у тебя что-то на уме. Или я ошибаюсь? Я бы хотел тебе кое-что показать в задумчивости лили прикусила губу затем подалась вперед чтобы не услышали остальные если это тотем мастрофа то нет спасибо Доверься мне он протянул руку вздохнув она протянула ему свою они медленно шли мимо подъемников она закутавшись в меховую куртку он в непромокаемый плащ лили смотрела на небо опасаясь грозы. После предупреждения Деприжана ни ей, ни Юго не хотелось оказаться вне дома, если польет. Он ускорил шаг. «Куда ты меня ведешь? Я знаю, здесь все ложбинки, понимаешь? Это мои трассы, но не там, куда мы идем. Ха, интересно посмотреть. Парижанин. Сам здесь без году неделя, а уже рассказывает мне о моей делянке. Ну надо же. Что, катаешься по лесу? А ты как думаешь? Тогда иди за мной». Когда они достигли плато с видом на маяк, Его свернул в ельник. Он уже начал ориентироваться, и чтобы не заблудиться, ему больше не нужно было идти вдоль обрыва. Из деревьев капала вода, словно они только что приняли душ. С каждым шагом Его и Лили по щиколотку вязали в насыщенной влагой почве. — Эй, ты в курсе, что выбрал очень неудачный момент, чтобы меня клеить? — сказала Лили. Она частично спрятала свою буйную шевелюру под бейсболкой клуба Янкис. — Имя Лили — это из песни или из книги? — не сбавляя шага, спросил Юго. — О, ты сюда хочешь сунуть нос? А что, имеется большое досье? — Это мое ненастоящее имя. — Ненастоящее? Очень жаль. Мне нравится Лили. — Так как же мне тебя теперь называть? Барабанная дробь? Мои родители опережали свое время. Влияние новомодных течений, влечение феминизмом. Симона? Мимо. Они назвали меня женским вариантом имени Адам. Ева?» — спросил его глядя на нее. «Классно, мне нравится. Зачем было менять?» «Нет. Ева означает покорная. Рожденная из ребра Адама. Мало кто знает, что его не первая его жена. Ты серьезно? Займись своим религиозным образованием, малыш». До Евы была лилит, лилит, похоже на название цветка. Красивого, но с шипами, — прыснула она. Лилит, как и Адам, была сотворена из глины, так что де-факто была ему ровня и не должна покоряться. Именно из-за этого в конечном счете ее изгнали из рая. Она не выполняла всех пожеланий Адама. Хм, я не знал. Это не та часть священных текстов, на которые обращают внимание. Можешь себе представить, что на протяжении веков патриархальное общество старалось утаить сведения о самой первой женщине, чтобы в памяти осталось только послушное и согрешившая Ева. В результате, хотя упоминания о Лелит существуют до сих пор, они малоизвестны и плохо изучены. Почему бы тебе не сохранить свое имя полностью? Мне оно нравится. Просто я привыкла к уменьшительному. Когда мои близкие сердятся на меня, они обращаются ко мне «Полным именем. Так удобнее. А ты? Почему тебя назвали Юго?» М? «Не знаю. Просто, наверное, потому что маме оно понравилось. Теперь рядом с тобой я понимаю, что мне тоже стоит придумать что-то весомое и впечатляющее. Я чувствую себя таким заурядным. Некоторое время Юго растерян озирался. Лес выглядел не так, как обычно». Под тяжестью влаги ветви поникли, а высокая трава, наоборот, выпрямилась, скрыв некоторые ориентиры. Сделав небольшой крюк, он нашел то, что искал. Мы почти пришли. Первая жуткая гирлянда заставила врасклох его самого. Она упала прямо на них, когда он зацепил ее, отодвигая торчавшую на пути ветку. Лили вскрикнула, а потом поняла, что черепа птичья. Его взял ее за руку и влег вглубь декоративной зоны, где висела дюжина траурных лиан. Он обвел их широким жестом. — Вот. — Взгляни. — Это какой-то прикол? — Ты сам их сварганил? — Да нет. Я наткнулся на них десять дней назад. а я пытался отговорить меня идти сюда. Он в курсе, что они существуют. Он шатается по этим лесам с детства, поэтому наверняка знает обо всем, что здесь творится. Так что даже мог бы сделать их сам?» лили ответила не сразу. Она внимательно разглядывала гирлянды. Юго наблюдал за ней, восхищаясь ее самообладанием. Ему вспомнилось, как он сам отреагировал на них в первый раз. Девушка была хорошенькая, курносая с пухлыми губами. После недавнего дождя остро пахло землей, корой и древесным соком. Вскоре потянуло еще и плесневым грибным духом. — Не могу сказать, что хорошо знаю, — А.С., — призналась Лили. — Но я бы удивилась, если бы мне сказали, что его тянет на чернуху. Спортивный, прямолинейный, вполне естественный. Немного бабник. Ничуть не похож на собирателя дохлых животных. Она вплотную подошла к нему. «Зачем ты привел меня сюда?» Не понимая, сердится она или нет, я Юго почувствовал себя по-дурацки. Он пожал плечами. «После нашего вчерашнего разговора я подумал, что было бы неплохо показать тебе мои находки» согласись это ненормально я только одного не могу понять как получилось что зимой никто из туристов не наткнулся на эти гирлянды наверняка есть сотрудники станции которые о них слышали на этот вопрос я могу ответить если бы прежде чем войти в лес и поднялся чуть выше по склону ты увидел бы таблички их не убирают или летом по крайней мере самые большие проход запрещен осторожно Опасность падения с обрыва. Если не ставить повсюду такие предупреждения, всегда найдутся любители пойти на риск и сломать себе шею. Мы инструктируем их сразу по приезде. Они знают, что нельзя сходить с тропы. Так что нет. Я не думаю, что кому-то известно об этих извращениях. Потому что сюда никто не ходит. Кроме с который проверяет, все ли в порядке. И тебя. Лили пристально смотрела на него. — У тебя есть еще какие-то сюрпризы? — в том же духе, — спросила она. — Нет. И мне бы хотелось, чтобы их больше не было. — Ну, так что ты об этом думаешь? Она снова взглянула на раскачивающиеся гирлянды. — Ты по-прежнему зациклен на мысли, что в Алькариосе действует какой-то маньяк. — Согласись, это все малоприятно. Лили не спеша обдумывала ответ. — Ты мне поможешь? — настаивал Юго. Лили резко повернулась к нему. — Помочь тебе? Играть во флика? Чтобы обнаружить дохлую кошку? Ты считаешь, такие жуткие украшения — это нормально? Или резные стволы у строфа? Он эксцентрик, а Алиса? Ты ведь с ума сходила, когда она исчезла. Я переполошилась, только и всего. Ну, конечно, учитывая статистику Валькариоса, я... Могла опасаться, что с ней что-то случилось. Я устала, выдохлась на работе. А тебе, и стоило бы выбросить все это из головы. А что, если это еще не все? Да прекрати ты! Прости, если я вчера заморочила тебе голову. Просто вспомнила все эти истории, которые слышала за эти годы, и задумалась. Но дойти до такого бреда, честно говоря, я не знаю. Тихий ангел пролетел. С черными крыльями и злым лицом подумал его наконец то он уяснил свой план для самого себя я буду следить за присутствующими только и всего с какой целью да и вкалывать надо как ты сможешь следить за каждым я создам психологические портреты а потом их доработаю Успокойся, я не собираюсь ставить подслувающее устройства и развешивать у себя по стенам фотографии подозреваемых я просто скажем так — Буду предельно внимательным. Лили состроила гримасу, схватила его за руку и потянула к выходу из леса. — Пойдем. Мне надоело торчать среди этих скелетов. Они бродили по еловой рощи, и ощущение, что им пришлось стать свидетелями чьего-то безумия, постепенно угасало. Егор разочаровал реакция Лили, но в то же время... Он не хотел, чтобы это испортило их отношения. Он понимал, что она ему очень нравится. Они довольно долго шли молча, и он злился на себя за то, что втянул ее в эту историю, авантюру, что был таким подозрительным, что поддался фантазиям и сразу заподозрил одного из товарищей по команде. Лили на самом деле права. Он зашел слишком далеко. Извини. — сказал он. — Она пожала плечами. Они рановато свернули на север, еще не достигнув склона с тропинками, и вышли к обрыву. А дальше двинулись вдоль пропасти, в нескольких шагах от края. — Я тоже буду наблюдать. Может, осторожно задам пару вопросов. — Наконец произнесла Лилия. Его прибавил шагу, чтобы догнать ее. — Ты тоже чувствуешь, что здесь что то не срастается я же сказал что не знаю я уже три года работаю с некоторыми из этих людей они мои друзья понимаю однако через некоторое время она добавила но признаюсь поначалу когда я услышала эти истории у меня сложилось такое же впечатление я внушала себе что мне просто везде мерещица страшное и поэтому сейчас я немного сбито с толку. его становил ее, схватив за запястье. — Спасибо тебе. Вот правда. Она прикусила губу и взглянула на простирающуюся внизу долину. — Идем. Туман поднимается. И поверь, лучше столкнуться здесь с серийным убийцей, чем оказаться на краю обрыва в тумане.